Глава 32. Аня. Держи. Вова протягивает мне кружку теплого облепихового чая. Брать не спешу, поэтому он добавляет. Это тебе. Ты решил меня раскормить, чтобы я в дверь только боком могла пройти? Тихонько посмеиваюсь. Ох уж этот Куравлёв. Вова то и дело покупает для меня различные деликатесы. От количества съеденных суперфудов уже начинает двоиться в глазах. Понятия не имею, откуда он, в принципе, знает о подобных продуктах, но интересоваться об этом не смею. Не хочу нарваться на неприятный ответ для себя. Вова покупает редкие фрукты, рыбу, икру, мясо. От некоторых блюд у меня просто нет слов. То салат из и креветок и киноа в апельсиновом соусе принесет, то запеченные овощи, то вот всякий вкусный и полезный чай. Домашний творог с чаей и семена мельна меня уже не удивляет как и свежая клубника с фермерским йогуртом. «Здесь мало калорий, не беспокойся», говорит с непрошибаемой уверенностью в голосе. «Поэтому ты решил всем, чем только можно закормить меня», ласково улыбаюсь. «Конечно, мне приятны его забота и трепетное отношение, но все должно быть дозировано в меру. Вовы в моей жизни стало слишком много за последние несколько дней». «Мне нужно, чтобы ты поправилась», заявляет, вручая мне кружку в руки. Благодарю, делаю глоток и ставлю на прикроватный столик. Я не голодна. После моей выписки уже прошло несколько дней, а Куравлёв ни на шаг от меня не отходит. Он нянчится со мной, словно я малый ребенок, и это его поведение не на шутку тревожит меня. На него не похоже. Апельсинки мои, что вы сделали с отцом, пока я лежала в больнице? Как смогли за столь короткое время взять и полностью его поменять? «Девочки тоже теперь себя ведут со мной совершенно иначе. Они стали более внимательными и ласковыми, словно поняли, что могут маму взять и потерять. Страшные мысли гоню от себя, но они то и дело снова врываются в голову. Если хочу жить долго и счастливо, то придется выполнять все указания Ларина. Он не станет бросать слов на ветер». Славка и Куравлев словно сговорились в своей гиперопеке. Ларин ежедневно заглядывает к нам домой, а Вова не позволяет мне выйти на улицу одной, не разрешает отправиться к себе в квартиру и не отпускает одну в магазин. Максимум, на что он соглашается, так это позволяет прокатиться с ним до детского сада и забрать девочек, причем исключительно по хорошей погоде. Если на небе хмуро, тучки и ветер, то он будет у себя дома держать. Его чрезмерная опека начинает утомлять, Я не готова к постоянному вниманию, попечительству и заботе в свой адрес. Для меня это трудно и сложно принять. За те несколько лет, что мы не виделись, я очень сильно изменилась, и теперь мне нужна поддержка, а не опека. Мы с ним равные. Жаль, Вова этого не понимает. Я уже практически здорова, напоминаю ему в который раз. Ты забыл? Слава вчера сказал, что в понедельник могу идти на работу. Ань, работай из дома. Предлагает совершенно серьезно, смотря на меня. Я тебя, если что, всегда подстрахую. Вздыхаю, с трудом сдерживаю рвущееся наружу раздражение. Не хочу я работать из дома. Мне моя работа нужна. Вов, поднимаю на мужчину глаза. Это уже ни в какие рамки не лезет, говорю честно. Мне дико приятно, что он обо мне заботится, но меня не нужно опекать. Я взрослый и состоявшийся человек, а Куравлев этого не понимает. «Что именно?» — смотрит, не моргая. Его задели мои слова, по лицу вижу. «Твоя чрезмерная опека», — выдавливаю из себя признание. «Она... душит». После моих слов Вова меняется в лице. Прекрасно понимаю, он чувствует передо мной вину, и именно поэтому так себя ведет. Но я ведь его ни в чем не обвиняю. В конце концов, рожать апельсинок был мой осознанный выбор. Я никогда не буду перекладывать это решение на него. «Вова...» «Пойми», — обращаюсь к нему, усаживаясь поудобнее. «Я привыкла уже жить одна, не полагаться на других. Пытаюсь объяснить максимально спокойно. Он ведь должен меня понять». Куравлёв молча присаживается передо мной, слушает и не перебивает. Подобное его поведение меня вгоняет в легкий шок. Видимо, не только я повзрослела за эти несколько лет, Вовка тоже. Раньше он бы и половины не дал мне договорить. С момента появления девочек на свет я стал рассчитывать исключительно на свои собственные силы и больше ни на кого не надеюсь. За помощь благодарю, но я ее не жду, Вов, признаюсь. Он молчит. «Пойми», — вздыхаю. «Перед тобой сидит уже не та наивная и ранимая девушка, которую ты знал. Я другая». «Я вижу», — кивает. «Но и я тоже другой, Ань». «Смотрим друг другу в глаза». Внутри каждого из нас бушует ураган. Взгляд, пожар, разжигает. «Поверь», — произносит с надрывом, — «я не предам». После его слов что-то ломается внутри меня. Чувствую, он говорит правду, и моя оборона разом рушится. Все барьеры, что я выстраивала годами, летят в тартарары, оголяют меня, делают снова ранимой. Словно почувствовав мое состояние, Вова ставит кружку с чаем на прикроватную тумбочку. Он вплотную приближается ко мне. Не дышу. Сердце сбивается с ритма. «Ань, я уже не тот сопливый юнец, которого ты полюбила», произносит низким хрипловатым голосом. В нем я чувствую мощь и неимоверную силу. Я осознаю чудовищность своего поступка и до конца дней буду себя в этом винить. Каждое слово попадает прямо в сердце. Но он становится еще ближе. Касается рукой моего лица, проводит большим пальцем по скулам и гипнотизирует, смотря прямо в глаза. И я тону в глубине его взгляда, в синеве его глаз. Там не просто бушует ураган, там плещется самое настоящее эмоциональное море. «Ты больше никогда не будешь одна», — говорит с жаром. Мурашки по коже пробегают от того, что он говорит. Каждое слово пропитано эмоциями и болью. Вовка чувствует на себе непомерную вину за прошлое, ответственность за будущее, а в настоящем он это все осознает. Не представляю, насколько ему сейчас приходится сложно. «У тебя и наших девочек есть я», продолжает добивать всю мою так тщательно выстроенную оборону. «Я больше никогда не брошу ни тебя, ни дочек». Смотрю на него, сердце, в щепке. «Прошу», — шепчет. Взгляд горит. Поверь. Мгновение. Тишина. Наше дыхание в унисон и неимоверное единство во взглядах. Вова касается лбом моего лба, закрывает глаза. Я делаю то же самое следом. Мы так близко друг к другу, что слышно, как стучат наши сердца. Верю. Шепчу. Мое признание окончательно рушит наши барьеры. Куравлев опускает свою руку на мой затылок, подается вперед и целует меня.